Глава 14. Алгоритм входящего звонка. Начинаем разговор. Начало разговора состоит из пяти шагов: приветствие, выслушивание, присоединение, перехват и знакомство. Приветствие включает четыре пункта. Первое название вашей компании. Начинается, как правило, со слова компания, но не всегда. Если название известное или яркое, слово компания можно опустить. Второе, название отдела должности или вместе. Коротко без потери смысла, например, отдел продаж того-то, отдел продаж или руководитель отдела продаж. Если вы продавец, то лучше называть отдел без должности. Если компания небольшая и в ней нет отделов, то этот пункт можно исключить. Третье, ваше имя и фамилия. Вы продаете себя в первую очередь. Человек без фамилии – это ресепшнист. Четвертое приветствие. Добрый день, потому что пока я на работе, у меня рабочий день, а он всегда добрый. Все вместе звучит как единая фраза с микро паузами. Компания Диалог плюс отдел продаж Сергей Никифоров. Добрый день. Первые три пункта произносятся ровно. Добрый день с восходящей интонацией, как это сделал я. Помните историю про нифига себе? Даже если перед вами с клиентом пообщался ассистент, рекомендую всегда делать полное стандартное приветствие. Человеку при переводе важно подтверждение, что он попал по адресу. Также полное приветствие придаёт вам статус. После приветствия мы внимательно выслушиваем человека, держа ручку под рукой. А выслушав, выражаем позитивную реакцию на слова клиента, делаем присоединение, варианты. Да, вы обратились по адресу. Да, мы занимаемся этими продуктами, моделями, машинами, техникой. Да, я вас понял. Рад вас слышать. Хорошо, что обратились именно к нам. Итак, всё вместе получаем. Компания Диалог Плюс, отдел продаж, Сергей Никифоров. Добрый день. Здравствуйте. Я звоню по поводу мотокультиватора Honda 3240. Да, вы обратились по адресу. Мы занимаемся этой техникой. А теперь секрет. Если ассистент при переводе не поленился и передал вам информацию, клиента зовут Андрей, интересуется Honda 3240, то у вас есть шанс сделать самое крутое при соединении. Компания Диалог плюс, отдел продаж, Сергей Никифоров. Добрый день, Андрей. Мне передали, что вас интересует Honda 3240. Приятно познакомиться. Такое внимание к человеку вызывает добрые эмоции у любого. Клиент ещё не представился. А вы начали разговор с его имени и зная, о чем пойдет речь, вы не как все. После присоединения мы не делаем паузу, а продолжаем, потому что незапланированная пауза вызывает неудобный вопрос. Делаем перехват инициатива. Разрешите пару вопросов. Вы для себя подбираете или для кого-то еще? Клиент. Для себя, ну или любой другой ответ. А уже конкретно определились именно с этим мотокультиватором или еще подбираете? Клиент: Ну, мне кажется, этот больше всего подходит или любой другой ответ. Мы поставили мост. Разрешите пару вопросов и задали два вопроса или или, на которые легко ответить. Итак, начало разговора с Аликом. Компания Диалог Плюс, отдел продаж, Сергей Никифоров. Добрый день. Здравствуйте. Я звоню по поводу мотокультиватора 3240. Да, вы обратились по адресу, мы занимаемся этой техникой. Разрешите пару вопросов. Вы для себя подбираете или для кого-то ещё? Для себя? А уже конкретно определились именно с этим мотокультиватором или ещё подбираете? Ну, мне кажется, этот больше всего подходит. И здесь мы опять не останавливаемся и знакомимся. Кстати, как к вам лучше обращаться? Андрей Иванович. Очень приятно, Андрей Иванович, а меня ещё раз Сергей Никифов. После знакомства также нет смысла делать паузу, нужно сразу переходить к первому вопросу разведки, то есть делать перехват. Ну о разведке поговорим далее, а сейчас отработаем начало разговора. Тренировка, задание номер 18. Вы только что прослушали скрипт начала разговора. Перепишите его от руки. заменив лишь некоторые слова, связанные со спецификой вашей деятельности. Отработайте в паре с партнером начало разговора тридцать три раза. Попросите партнера отвечать вам так, как договорились, ничего от себя не добавляя. И не забудьте сделать перерыв и отдохнуть после отработки. Вы это заслужили.